65. Группа Насыра из десяти человек поднималась все выше и выше, а вслед за ней спешили Гвинет Хунг с Массудом. — Может, не стоит ввязываться в эту драку? — предложил Массуд, имея в виду общую обстановку, а не конкретную схватку. — А деньги где возьмешь? — огрызнулся гвинит Что ты собираешься сказать Осману Ассаху? Думаю, за эту трусость он нас не похвалит. — Это точно! — послышалась стрельба и звук разрыва гранаты. Это рванули не уже знакомая Н-7 и не Х-3, которыми вооружились серые волки. «Что там?» — спросил Масуд у своего подчиненного, когда все затихло. «Три человека встретились на пути, да? Охрана? Нет, не охрана, да. Наши потери? Марата срезали, да. Гранаты подорвало, да. А вы их всех положили? Всех, да. Понятно». Масуду складывающаяся ситуация не нравилась все больше и больше. Относительно легкая прогулка за заложником, у которого собирались без труда выбить большие деньги, оборачивалась настоящим кошмаром. Пришлось столкнуться не только с охраной, но и еще с какими-то людьми с не до конца понятными намерениями. Этот навязанный боссом командир со стороны, которому вынужден был подчиняться и он в том числе, Масуду тоже не нравился. Уж больно его действия отдавали фанатизмом. невольно создавалось впечатление что у него с типом, на которого они ведут охоту, личные счеты. А личные счеты, которые, к слову сказать, надо решать лично, всегда вредны, как ничто другое, когда речь заходит об общем деле. Но он также понимал, что отступать уже нельзя. Слишком глубоко он и его отряд завяз. Внизу он уже потерял 10 человек погибшими в схватке с этими конкурентами, так что потери придется компенсировать по-любому. Наши конкуренты, видимо, по другой лестнице поднялись. предложил Гвинет. «Наверное», — согласился Масуд. «Но как мы в таких условиях его найдем?» «Найдем», — уверенно сказал Хунг. Бойцы Насыра остановились в пролете. Гвинет с Масудом поднялись чуть выше, чтобы узнать причину остановки. «В чем дело?» — спросил Насыра Хунг. «Этажом выше бой, да?» Гвинет прислушался и действительно услышал выстрелы. Несколько скупых очередей и длинную. даже истеричную очередь в ответ. «Это наш», – уверенно сказал Хунг, и Масуд легко согласился. «Тогда наверх!» Гвинит на этот раз пошел первым. Отряд двинулся выше вслед за ним. Следовало перехватить цель, которую уже, по всей видимости, прибрали к рукам неизвестные конкуренты. Хунг в темноте расстрелянного коридора увидел всего одного человека. Судя по его движению и позе, он чем-то переговаривался по радио, потеряв контроль над окружающим. гвинит уже прицелился, как позади раздались частые автоматные очереди, и его очередь прошла мимо. Реакцию бойца оказалось отменной, и он начал стрелять в ответ. — В чем дело? — вопросил гвинит Противник сверху! — ответил Масуд. — Они нас обошли! Его бойцы отступили в коридор с площадки лестницы, оставив на ней двух своих людей. Но дальше их оттеснить у врага уже не получалось. Убедившись, что тылы прикрыты, Гвинет снова пошел в наступление. Он сорвал с пояса гранату, собираясь ее метнуть, когда увидел, что из темноты по коридору по направлению к нему катится уже знакомый шарик Н7 с мигающей красной лампочкой. Не успев активировать свою гранату, Хунг не придумал ничего лучше, как бросить Х3 в Н7. Глазомер и реакции не подвели, и Х3, попав точно в цель, отбил Н7 назад. Грохнул взрыв, тугой взрывной волной пройдясь по коридору, и Гвинет бросился вперед. в плотное облако выхлобного газа и пылевой взвеси. Противник также после взрыва своей гранаты пошел в атаку. Стремительные выпады, короткая перестрелка, и Хунг встал над поверженным врагом. «Где он?» – спросил Хунг у раненого, плевавшегося кровью. Пленник не отвечал, не в силах сфокусировать взгляд, мотая головой из стороны в сторону, ничего не соображая. Пули пришли с десантнику в грудь. С такого расстояния они не пробили бронежилет, но все же смяли грудную клетку, а сломанные ребра в свою очередь порвали легкие. «Где тот, за кем вы охотились?» — снова спросил Гвинет, легонько пнув раненого бойца, чтобы тот немного пришел в себя. «Скажи, обещаю, твоя смерть будет легкой». «203!» — булькая кровью, произнес раненый, страдая от удушья. Быстрая и легкая смерть сейчас воспринималась им как величайший подарок судьбы. Зная, что умрешь, Мучиться лишние минуты не хотелось. «Спасибо!» Гвинет, как и обещал, добил раненого выстрелом в голову. «Они в 203-й!» Масут кивнул и подозвал свободных людей, не занятых прикрытием коридора со стороны лестницы. Два его бойца подскочили к нужной двери. Прозвучали оглушающие выстрелы из дробовиков по дверному замку. Одного из серых волков, что дверь, дабы ее открыть, всего из решеченного отбросило к стене. На нем пересеклись сразу две очереди. Серые волки открыли ответный огонь, послав в комнату настоящую лавину огня. Во время секундной паузы, подхлёстнутой огромной дозой адреналина, Гвинет нырнул внутрь и прокатился по полу через голову. Выпущенная в него очередь прошла выше и выбила из стены крошку гипса. Хунг, распластавшись на полу, сделал короткую очередь в десять выстрелов и стал спокойно подниматься на ноги, одновременно отряхиваясь. — Ты как там? Можете входить. — Это он? — спросил осторожно заглянувший, а потом вальяжно вошедший Масуд. «Он — Он, — кивнул Гвинет, и, подойдя к пленнику, рывком поставил его на ноги. — Вот мы и встретились, поганец, и тебе придется за все заплатить. — Кто они? — кивнув на убитых, спросил Масуд у пленника. — Не знаю. — Что им нужно? — Без понятия, — снова пожал плечами Дональден. — Они тоже пришли захватить меня. «Ты перешел дорогу слишком многим и очень могущественным людям, парень», – констатировал Хунг. «Я даже удивляюсь этому». «Даже более могущественным, чем ты думаешь», – согласился Джерри. «Думаю, что со мной вам отсюда не выйти». «Хочешь, чтобы я тебя оставил?» «Мне без разницы, я просто констатирую факты, Хунг. Эти люди обладают очень обширными ресурсами, которые ни тебе, ни твоему новому преступному боссу и не снились. А меня они все равно возьмут». Ты просто бесполезно потеряешь своих людей и сам погибнешь». «Пугаешь, значит?» — усмехнулся Хунг. «Нет. Даже более того, если вы дадите мне оружие, то я буду отстреливаться вместе с вами. Заключим временное перемирие перед лицом общего врага». «С какой такой радости?» «Вам нужны лишь деньги, а им информация. Получив ее, они меня в живых не оставят», — пояснил Дональден. «Приходится выбирать из двух зол меньше». «Вот даже как». «Выходит, мы сейчас спасаем тебе жизнь?» «Выходит, что так». «Смешно. Ладно, хватит ненужных разговоров», — отмахнулся Гвинет. «Надо выбираться отсюда. Пошли». Хунг дернул Джерри за руку, и в этот момент бой у лестницы разгорелся с новой силой. «Поняли, что потеряли тебя», — догадался Хунг. «Так что нам надо поторапливаться. Здесь есть другой ход?» «Да, но он в другом конце. Там сейчас наверняка полно ваших противников». Стоило только это сказать, как с той стороны послышались звуки боя. «А это что за шайтан?» — удивился Масуд. «Кто там с кем схватился? Наших там нет. Охрана?» «Нет», — отрицательно покачал головой Джерри, — «не тот звук выстрелов». «Это нам в любом случае не подходит». Серые волки решили пробиваться с боем, несмотря на то, что сверху и снизу находился противник, с которым приходилось вести непрерывный огневой контакт, не позволяя верхним спуститься, а нижним подняться. но, как сигнализировал слух, внизу шел ожесточенный бой на два фронта. «Что бы это значило?» – удивлялся Хунг. «Это мои ребята пришли на помощь!» – самодовольно улыбался Масуд. «Я приказал Зарембу, как он только закончит внизу с теми уродами, идти к нам наверх». «Это просто замечательно!» – обрадовался Гвинет. «Тогда давайте поднажмем! Поможем им и себе! Зажмем подонков в тисках!» Серые волки налегли на противника с утроенной энергией. Не забывая отстреливаться от тех, что прижимали их сверху, ступенька за ступенькой, спускаясь все ниже и ниже, дабы соединиться с группой своих товарищей.